«В голубокой древности, — распевно сказал бедный монах, — ни один мудрец или поэт не мог оминовать конопляного поля, чтобы не забить косяк другой. Ныне обычай этот утрачен, ибо забыта самая его сущность. Некоторые пробовали, правда, прибивать мешочки с конопляной пыльцой к доверным косякам, но из этого ничего не вышло». «Может быть, имелся в виду косяк гусей?» — спросил я Артур. «Нет», — вздохнул чайниц. «Сатихи слагают лишь про одинокого гуся». «Да пусть тебе летит!» — отмахнулся жихарь. «Ты рассказывай, что дальше-то было». В учении я переуспел и в скорости обогнал великовозрастных юношей. Особенно задорожился я со студентом УД приохотившим меня вот к этому рисовому вину. В пятилетнем возрасте я уже мог перепить порославленных полководцев, а старший товарищ мой не уберегся. Когда он лежал возле винной лавки, забывшись мечтательным и сыном, двое студентов из числа неусыпивающих учинили над ним жестокую насмешку. На лыбу нарисовали доревесенного краба, совокупляющегося с уездным начальником из Цинедао, а за каждое ухо воткнули пучок перьев. И когда злосчастный дэ пораснулся, отчаянию его не было передела. Не в силах перенести позора и желая наказать обидчиков, он повесился невдалеке от их жилища. — Вот так наказал, — усмехнулся Жихарь. — Я б таких друзей самих напоил до полусмерти, да утащил отсыпаться на погост. тот было бы им страху среди ночи. — Сатудента УД поступила согласно велениям неба, — развел руками Лю Седьмой. Тогда, по малолетству, я этого не понимал, вот и пришел в такой силенный гнев, что позеленел и на три дня потерял сознание». «Но «Ну, вы, надеюсь, разобрались с обидчиками?» – забеспокоился принц. «Не хотелось мне убивать живых людей, но пришлось», – воскликнул бедный монах. «Духом я тогда был очень силен, но телом слишком слаб». Ела по зернышку, ходил лишь пари по репопутанном ветре. «Маленький, да еще пьяный!» — улыбнулся богатый. И тогда я пошел к совершенно мудрому Шену и начал рьяно, будто в поисках потерянного сына, бить во все неподвижные и переносные барабаны. Учитель Шен вышел из поросила моей беде, а потом предложил три меча на выбор. Первый звался закаленный при дня». Был он совершенно невидим, и тело не ощущало его удара. Имя второго звучало, как «Закалённый в сумерки». Его и увидеть можно было только в сумерках, и для врага он также был безавареден. Третий меч – Носил имя, закалённый во тьме. При свете дня видна его тень, а не видно. Ночью он блесетит, но не видна форма. Коснувшись тела, рассекает его с треском, Но рана сразу же заживает. Остаётся лишь боль, И к лезвию кровь не пристаёт. «Толку от такого меча!» «Слушай дальше». Взяв меч, я отправился к старшему из обидчиков, которого звали Вей Черное Яйцо. Он валялся под окном пьяный. Я трижды разрубил его от шеи до поясницы, но Черное Яйцо не проснулся, и я поспешил уйти. Но у ворот встретил его дружка Гуна, мешающего бежать, и трижды растек его будто воздух. Гун засмеялся, чего это ты машешься, маленький Лю? Я, тяжко вздыхая, пошел и к себе. Проснувшись, черное яйцо стал пенять своему приятелю, что оставил его пьяного без одеяла. Заболело горло, заломило поясницу. То же самое почувствовал и Гуна, мешающий бежать. Он догадался, что маленький Лю закрушил их обоих, но было поздно. К вечеру злодеи скончались в остороженных мучениях. «Для беззащитного ребенка такое оружие в самый раз», — сказал яртур Но пристало ли использовать его мужчине и воину? Они с бедным монахом затеяли спор, что воину пристало, а что наоборот. И Жихарь успел задремать. «Жаль, сэр-брат, что прослушали вы рассказ доброго сэра Лю о его вере, именуемой Дзинь. О, какой удивительной дорогой пошли любомудрые чайной страны! Они усматривают во всем лишь два начала — сунь и вынь, первое из которых обозначает совершенную наполненность, а второе — совершенную же пустоту. Непостижимо!» Чего уж тут не понять, — сказал Жихарь, — дел молодое. А вот что ты, приятель, в дробода не забыл. Бедный монах поклонился. В познании я, Лю, подобен червяку в жабане с уксусом, сказал он так, что у Жихаря от тоском и свело скулы. Пораслушав о мудрецах и волшебниках этой стороны, я пришел поучиться у них и посостязаться на путях дзинь. Мечтаю получить из их уважаемых рук очередное звание и диплом. На этой поляне сижу, ожидая прихода тех, кому посылал вызов.